Всё будет по-прежнему. Когда я бросила Гектора, то была уверена, что Фэрли и Дункан тоже очень быстро расстанутся, ведь это я была единственным связующим звеном между ними. Раз я покинула мрачную башню в Нотингхилле, у них не должно было остаться ничего общего. Однако через несколько недель Фэрли обронила в разговоре, что они собираются в небольшой отпуск в Кембридж. Зависть мгновенно отравила мою кровь, Тело жгло так, будто по жилам тёк уксус. Из нас Ферли именно я всегда была той, у кого был парень. А теперь он появился у неё, да ещё и весь такой правильный и взрослый. Не тот, кто носит её трусики на работу, не тот, кто заставляет её надевать боди в сеточку. Не знает её фамилию или пишет ей только раз в неделю. У Ферли появился парень, который проводил с ней больше времени трезвым, чем пьяным который брал её в мини-отпуск, звонил ей вместо того, чтобы писать, и действительно хотел с ней разговаривать. Почему же Кембридж, а не Белые Тоали или типа того? Горько жаловалась я нашей общей подруге Эй Джей. Что ж, удачи, пусть веселятся. А что там за парень? спросила Эй Джей. Правда в том, что я практически его не знала. Плохие новости, огрызнулась я слишком стар и слишком серьёзен для неё. И вот, спустя три месяца после этого, он сказал, что любит её. Она объявила об этом за ужином с друзьями. Мы все чокались и визжали, но по пути домой я написала печальную заметку в Айфоне. Несмотря на то, что я все эти годы ненавидела наблюдать за тем, как с фейрли обращаются мальчики-подростки, помыкают ею, игнорируют, бросают Я поняла, что это была моя своего рода привилегия. Пока парни не воспринимали её всерьёз, она полностью принадлежала мне. В тот самый момент, когда взрослый мужчина с мозгами заинтересовался ею, я оказалась в полной жопе. Хотя, конечно, как он мог не влюбиться? Она красивая, весёлая, самая добрая из всех, кого я знала. Она годами одалживала мне деньги, чтобы вытащить из очередной передряги. Подбирала меня на своей машине в три часа ночи, когда переставал ходить мой автобус. В ней сочетались все качества идеального партнёра. Сперва думала о других, умела слушать, всё запоминала. Она оставляла записки в моём ланчбоксе и посылала открытки с надписью: "Я тобой горжусь". Я нравилась парням только благодаря своим хитроумным фокусам с зеркалами и дымом, тяжёлым макияжем и литрами алкоголя бравадой и преувеличениями. В случае с Фэрли не было никакой лжи и представлений. Если парень в неё влюблялся, то любил каждую её клеточку с самого первого свидания. Неважно, осознавал он это или нет. Она была моим самым охраняемым секретом, и теперь его раскрыли. Наше первое с самого знакомства сора произошло через год. На рождественской вечеринке у Дианы Я была там со своим новым парнем, хиппи-аспирантом, мономаньяком с монобровью. Она пришла позже с Дунканом. Я увидела её впервые за месяц, сделала вид, что не заметила, но следила за ней краешком глаза и громко смеялась, пытаясь доказать, что мне ужасно весело тут без неё. Когда она подошла, разговор вышел резким. "Почему ты игнорируешь меня весь вечер?" сказала Фэрли. Нет, это ты, почему игнорируешь меня весь год, ответила я. О чём ты говоришь? Я только вчера писала тебе. Ах, да, ты писала. У тебя отлично это получается. СМСки означают, что тебе совершенно необязательно видеть меня хотя бы раз в месяц, в то время как к Дункану ты уходишь каждую ночь. Это твоё главное алиби на случай, если кто-нибудь спросит, что случилось. Ты сможешь ответить: "Ой, ну я же пишу ей. Я пишу ей каждый день". Мы можем обсудить это наверху, прошипела она. Я наполнила свой пластиковый стаканчик водкой с каплей колы и гневно протопала в спальню Дианы. Мы кричали друг на друга два часа, сначала громко, потом чуть тише, и наконец заводились так сильно, что не могли больше продолжать и сдавались. Я сказала ей, что она меня бросила. Даже придумала сложную метафору того, как осознала, что она всегда видела во мне только былое величие. Да что это вообще значит? закричала она. Былое величие это название группы на разогреве перед Spice Girls. Они были дерьмовыми, и мы не могли дождаться, когда они закончат. Я наконец осознала, что была для тебя только 11-летним разогревом перед тем, как хедлайнер выйдет на сцену. Что ж, ты никогда не была для меня разогревом. Ты всегда была моими Spice Girls. Хотелось бы мне узнать обо всём раньше, чтобы вовремя вернуть тебе былое величие. Это пародия на лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа. Вернём Америке былое величие. Make America great again. Она сказала, что я драматизирую, что она имеет право на нормального парня. Я сказала, что конечно, она имеет право, но я даже не представляла, что теперь он всегда будет в приоритете. Мы появились с лицами в таких пятнах, будто Джексон полок расписал на тушью. Дункан и мой друг хиппи топтались у подножья лестницы в тишине, очевидно исчерпав все вежливо-мужские темы для разговора футбол и новости. Мы забрали их потом свои пальто и разошлись в разные стороны. Спустя пару лет Диана рассказала мне, как приглушала музыку внизу, чтобы нас было лучше слышно. Он её парень, сказал мой до безумия логичный академик, пока мы ехали на такси в его квартиру в Оксхолле. Они влюблены, она изменилась, это нормально. Просто часть взросления. А ты мой парень, сорвалась я. Я влюблена и я не изменилась. Она до сих пор самая важная часть моей жизни. Она до сих пор тот человек, которого я хочу видеть больше всего. Отношения для меня не приоритет. Он сделал большой глоток пива. Что ж, возможно, это как раз ненормально, сказал он тихо. Прошло ещё полтора года, прежде чем Фэрли, Эй Джей и я наконец покинули пригородные дома наших родителей, и заселились в лондонскую квартиру. Я только что рассталась с академиком, Эй Джей тоже была свободна. Фэрли все еще встречалась с Дунканом. Часть меня надеялась, что распробовав жизнь с двумя одинокими женщинами, Фэрли осознает, сколько всего упускает в свои 20 с небольшим и бросит Дункана. Но на самом деле жизнь со мной и Эй Джей только заставила ее ценить их отношения еще больше. Однажды она смотрела, как я в спешке собираюсь на очередное первое свидание, обрезаю новые накладные ресницы, приклеиваю их и вою в агонии, потому что воспользовалась кухонными ножницами, которыми до этого открывала чили. Она нашла пакет замороженной картошки в форме смайликов, приложила его к моему глазу, пока я пыталась написать парню, что не приду, и вздохнула. Слава богу, это всё больше не про меня. Как-то вечером Фэрли и я, сразу по возвращении из нашего любимого низкопробного бара в Кэмдоне открыли бутылку Тиа Мария. Атмосфера располагала к задушевным беседам, как это часто бывает после танцев. "Я скучаю по Дункану", произнесла Фэрли, хлопнув последнюю рюмашку. "Почему?" проскулила я. Эй-Джей уставилась на меня. "В смысле, он же просто уехал по работе на пару дней". Знаю, но я всегда скучаю, если его нет дома, и я всегда рада его видеть. Даже если он ушёл в магазин за углом, я жду не дождусь, когда снова откроется дверь. Она увидела моё выражение лица. Знаю, звучит пошло, но это правда. Похоже, она и впрямь его любит, сказала я на следующий день. "Естественно, она его любит", пробурчала Эй Джей с дивана, не до конца проживав сэндвич. "А почему ты думаешь, они уже три года вместе?" Ну, не знаю, я всегда думала, что ей просто хочется знать, каково это иметь парня, Эй Джей с изумлением покачала головой. Ну даёшь, подруга. После своего откровения я наконец стала замечать повсюду знаки. Родители Донкана познакомились с её родителями. Фэрли проводила всё больше и больше выходных с его взрослыми друзьями, участвуя в их взрослых делах типа тридцатого дня рождения в Котсволдсе и дегустации вин по вечерам. Дункан почти всё время крутился где-то рядом, что меня бесило. Но бесило меня и его отсутствие. Дункан просто не мог не облажаться. Если он был рядом, значит, он тиран, который не даёт Фэрли иметь свою жизнь. Если его рядом не было, значит, ему насрать на неё и её друзей. Одной из самых ужасных для меня вещей в отношениях Фэрли и Донкана стало то, что я больше не видела с её семьёй. Я скучала по её маме и папе, по мачехе, брату и сестре. Годами я проводила с ними почти все выходные и праздники, была членом их семьи. Но с тех пор, как на сцене появился Дункан, я больше не получала телефонных приглашений от Фэрли и виделась со всеми ними в лучшем случае пару раз в год. Дункан занял моё место за их обеденным столом на днях рождения и воскресных барбекю. Теперь он присоединялся к ним во время уютных осенних праздников в Корнуолле, а я могла лишь наблюдать за ними в Инстаграме. После нескольких месяцев нашей совместной жизни в лондонской квартире, Фэрли пригласила меня погулять с её семьёй. Мы остановились в пабе на ланч, и я наслаждалась привычными мелочами: Прозвища, шутки, истории обо мне и Фэрли о тех временах, когда мы были детьми. Я была счастлива. Дункан, очевидно, занял какое-то место в этой семье, но точно не моё. Между нами ничего не изменилось. К концу прогулки мы с Ферли прилились позади всех, как часто делали подростками после поединков, кто больше съест за ланчем. Дункан предложил мне переехать к нему. "Что ты сказала?" спросила я. "Я собираюсь переехать", сказала она виновата. Её робкие слова повисли в холодном воздухе. Мне кажется, так будет лучше. Когда Как только закончится этот год, что я провела с вами в Кендоне, ребята, ответила она. Меня задело это, год, что я провела с вами, ребята. Прозвучало так, будто жить с нами всё равно, что съездить в отпуск на горнолыжный курорт или отучиться семестр по обмену в Японии. Что-то такое, что делается только за тем, чтобы потом травить анекдоты. Ладно, ответила я. Мне так жаль, я знаю, это трудно. Нет, нет, я рада за тебя, сказала я. Остаток пути мы провели в молчании. Хочешь испечь шоколадные печеньки? спросила Фэрли, когда мы пришли домой. Ага. Отлично. Составь список того, что нам нужно, и я куплю ингредиенты. И почему бы нам не посмотреть ту документалку про Джона Митчелл, которая стоит на полке уже лет сто?» Да, конечно сказала я Это напомнило мне поход с мамой в Макдональдс, когда умерла моя золотая рыбка Герцогиня. Мы сели на диван, уплетая печенье, переплели ноги и выпустили раздутые животы и с пижам на волю. Гремнеш вещала душещипательных стихах в альбоме «Блю». Я знаю каждую строчку из этого альбома, сказала я. Это был единственный альбом, который мы взяли с собой в трёхнедельное дорожное путешествие, когда Фэрли сдала экзамен на права в 17 лет. Я тоже. Моя любимая Кэрри. а моя All I Want. Я сделала паузу, чтобы доесть последнее печенье. Видимо, больше таких приключений у нас не будет. Почему? Потому что ты переезжаешь к своему парню и будешь путешествовать с ним. Не глупи сказала она, Всё будет по-прежнему. А вот и та самая фраза, на которой я хочу остановиться подробнее. Всё будет по-прежнему. Я много раз слышала её от разных любимых мною женщин. Они говорили это, когда переезжали к своим парням, обручались с ними, уезжали за границу, выходили замуж, заводили детей. Всё будет по-прежнему. Меня это бесит. Да, всё изменится. Всё изменится. Мы по-прежнему будем любить друг друга, да, но форма, тон и близость нашей дружбы изменятся навсегда. Знаете, когда вы подросток, вы смотрите на отношения своих родителей с их друзьями и думаете: "Как странно, что они не так близки, как вы и ваши друзья. Есть какая-то излишняя формальность, и странное напряжение между ними. Мама прибирает дом перед встречей, весь вечер они говорят о детском кашле и своих волосах, Когда мы с Фэрли были детьми, то поклялись друг другу, что никогда такими не станем. Она сказала: "Обещай, что даже когда нам будет 50, мы будем дружить так же, как сейчас. Я хочу сидеть на диване, есть печенье и обсуждать всяких сучек. Я не хочу становиться одной из тех тётушек, которые собираются вместе только пару раз в месяц на ярмарке ремёсел". Я пообещала. Тогда я ещё не знала, Насколько трудно сохранить эту близость с подругами, когда становишься старше. Она не остаётся просто так. Я наблюдала за этим много раз. Женщина всегда подстраивается под жизнь мужчины. Она проводит кучу времени в его квартире, встречается со всеми его друзьями, и их подружками, дарит цветы его маме на день рождения. Не то чтобы женщинам нравилась вся эта канитель, просто они к ней привыкли. Поэтому когда женщина моего возраста влюбляется в мужчину, её список приоритетов меняется с этого: первая семья, второе друзья, на этот: Первая семья, второй парень, третья семья парня, четвёртое друзья парня, пятое подружки друзей парня, шестое друзья. И ты начинаешь видеть свою подругу не раз в неделю, а раз в шесть недель. Она становится эстафетной палочкой, а ты последним в очереди. Ты получаешь её, скажем, на свой день рождения или бранч, а затем передаёшь парню, чтобы начать этот длинный и скучный круг заново. Эти моменты отсутствия в жизнях друг друга медленно, но верно превращаются в гигантскую брешь в вашей дружбе. Любовь всё ещё есть, но нет близости. Не успеешь ты это осознать, как вы уже живёте разными жизнями, проводите всё время со своими парнями и встречаетесь за ужином раз в шесть недель, чтобы рассказать друг другу Как жизнь. Теперь я понимаю, почему наши мамы делали уборку перед тем, как позвать друзей, чтобы спросить у них: "Ну, что нового?" неестественно радостным тоном. Я поняла, как это происходит. Так что не говорите мне, что всё будет по-прежнему, когда съезжаетесь с парнем. Никаких дорожных приключений больше не будет. Эстафетные правила распространяются в том числе и на время отпуска. Я верну себе подругу только на шестое лето, если, конечно, у неё не появятся дети. Иначе ждать мне своего дорожного приключения ещё лет восемнадцать. Всё изменится.